Как бронзовый золой жаровень Жуками сыплет сонный сад. Со мной, с моей свечою вровень Миры рассветшие висят. И как в неслыханную веру Я в эту ночь перехожу, Где тополь обветшала серый, Завесил лунную межу, Где пруд, как явленная тайна, Где шепчет яблони прибой, где сад висит постройкой с вайной и держит небо пред собой. 1912 год.